Глава 10. Кабинет Лукрецкого оказался закрытым, соседние двери в ректорате тоже. Я помчалась на стадион в надежде, что ректор окажется там на тренировке, а с ним Ян. Однако и там никого не было. Да где же они, чёрт побери? Не хотелось поддаваться панике, но она уже медленно нарастала, путая мысли. Диана, меня окликнул Чарли. Что? Сердце дёрнулось в нехорошем предчувствии. "Я искала тебя", она подбежала ко мне. "Только не волнуйся". "Лучше бы ты этого не говорила. Что случилось?" "Ян в больничном крыле", выпалила Чарли. Я больше не задавала вопросов, а прометью побежала в медпункт. Роберта увидела ещё издалека. Он стоял в коридоре и тихо беседовал с доктором Райнсом. Оба были серьёзны и озабочены. Заметив меня, Лукрецкий резко обернулся, а когда я приблизилась, задержал, взяв за плечи. Что с Яном? Где он? Куда вы его забирали от Тины? Я уже едва контролировала свои эмоции. Успокойся, Диана, слышишь? Успокойся. Вкратчиво, но твёрдо произнёс Лукрецкий. Ян сейчас спит. С ним всё в порядке. В порядке? Я не поверила ему. Почему он здесь? Что с ним произошло? Он поранился? Упал? Нет, нет, у него никаких травм. Заверил меня доктор. Тогда что с ним? разозлилась я. Почему мой брат здесь? Кто-нибудь может мне сказать прямо? Райнс с Лукрецким переглянулись и доктор опустил глаза. Идём, поговорим. Я тебе всё расскажу, ответил мне ректор. Расскажете? я кивнула. Но вначале я хочу увидеть брата. Хорошо, пойдём. И Роберт повёл меня к соседней двери. Это оказалась небольшая палата на три койки, разделённых ширмами. Две пустовали, а на третьей лежал Ян, укрытый одеялом. Он действительно спал, и щёчки его были розовыми, как обычно во время сна. Однако рядом с ним сидел профессор Роуэнс и держал у его запястья какой-то бирюзовый кристалл. Получается, преподаватель артефакторики вызывали к Яну. Убедилась Он в порядке, сказал Лукрецкий. Позже ты с ним сможешь ещё увидеться и поговорить. То есть он остаётся здесь на ночь? Боюсь, что да. Доктор ещё хочет за ним понаблюдать. Из больничного крыла мы с Робертом отправились в ректорат. Уже в кабинете он закрыл дверь на замок и усадил меня на диван, сам опустился рядом. Это по моей вине я там, признался Лукрецкий после некоторой паузы. Что вы с ним сделали? Мой голос дрогнул. Я я провёл его через капсулу времени. Что? Мои глаза расширились в удивлении. Зачем? Так было надо. Лукрецкий подскочил и стал расхаживать по кабинету. У меня не было другого выхода. У твоего брата особенный дар, особая способность. Способность, которая могла бы получить перевес в борьбе, а может и победу в нашей войне. Эта способность была у твоего деда. А раньше с твоими родителями мы не знали, кому именно она перешла по наследству, тебе, Ильяну. Это можно было понять только когда вы пройдёте через капсулу. Я так надеялась, что способность достанется тебе. Роберт нервно потёр затылок. Но ты вышла из капсулы и стало понятно, что у тебя её нет. Оставалось одно: она у твоего брата. Но у нас нет времени ждать, когда он вырастет, понимаешь? И было решено попробовать активировать способности. Мы рискнули провести его через капсулу. Кто? Мы. В горле стоял ком, и мой голос звучал совсем хрипло. Те, кто хочет победить властелина Бездны. Отрывисто ответил Роберт. И что это за способность? Если коротко, то она помогает усилить основные способности других магов в времени. И как вы собирались использовать маленького мальчика в борьбе с бездной? Что он мог сделать? Пока это не важно. Роберт тяжело вздохнул. Что-то пошло не так. Возможно, дело действительно в том, что Ян еще слишком мал. Мы впервые пытались активировать магию у ребенка. И у него случился переизбыток этой магии. Что-то вроде интоксикации. Надеемся, что сна и отдыха будет достаточно, чтобы Ян пришел в норму. Еще и профессор Роуэнс попытается с помощью артефактов снизить концентрацию магии в его теле. В общем, нужно подождать немного. А если не получится, Ян может умереть? Я была в отчаянии после услышанного, не знала, как относиться к поступку Роберта и очень злилась на него. Нет, нет, этого не будет. Отозвался Лук Рецкий задумчиво. Мы такого не допустим. Но я уверен, что все с ним будет хорошо. Ему уже намного лучше. Как-то вы не очень уверены в этом. Я усмехнулась с горечью и поднялась. Если с моим братом что-то случится, я покину эту академию навсегда, запомните. Мы покинем эту академию. Я направилась к двери, сама открыла замок и вышла из кабинета. Роберт не останавливал меня, лишь проводил отрешённым взглядом. Не ожидала, что меня внизу ждали Чарли, Марк и Александр. Что он сказал? Спросил Марк с беспокойством. Чем объяснил. Я сам видел, как ректор забрал Яна Утина и куда-то повёл. Но и представить не мог, что в капсуле. Зачем ему это? Ох, мне самой всё ещё это трудно осознать. На глаза вдруг навернулись слёзы, и я поспешила их вытереть. Александр при этом нахмурился, а Чарли обняла меня за плечи. Давайте отойдём, присядем куда-нибудь, а то толпимся у входа, привлекаем внимание. Мы так и сделали. Отошли подальше. Мы с Чарли сели на скамейку, а парни остались стоять. Я не знала, насколько могла им всем доверять, однако эмоции били через край, и мне просто необходимо было с кем-нибудь этим поделиться, разделить свои страхи и сомнения. Поэтому я пересказала весь свой разговор с Лукрецким, под конец снова едва сдержав слёзы. Он что-то мутит. С нескрываемой неприязнью процедил Александр А это действительно не опасно провести ребёнка через капсулу. Чарлиа забоченно покачала головой. Марк, скажи что-нибудь. Что именно? не понял тот. Но ты ведь всё знаешь, всё умеешь, воскликнула девушка. Опасно это или нет? Что будет с Яном? Марк заметно растерялся. Не надо делать из меня гения. Может, я и знаю многое, но далеко не всё. Ты лучше у ботаника Скайлина спроси. Я знаю только, что с капсулой нужно обращаться очень осторожно, проходить только под присмотром высших магов. Но это и всё остальное и знают даже первокурсники. К твоему сведению, о капсуле ни на одном курсе, ни в одной дисциплине больше не упоминается. Кстати, Вон Лин идёт. Вдалеке показался высокий кудрявый парень, тот самый, который заменял артефакторику. Скай! Его между тем уже звала Чарли. Он как-то вздрогнул, видимо, от неожиданности, обернулся и посмотрел вопросительно. "Иди сюда", помахала ему Чарли. Парень направился к нам с некоторой нерешимостью. "В чём дело?" сразу спросил он и обвёл нас всех серьёзным взглядом. "Что-то знаешь о капсуле времени?" спросил уже Марк. "Странный вопрос. А по конкретней? И зачем вам это?" уточнил Скай. "Это Диана" Марк показал на меня. Её младшего брата сегодня ректор провёл через капсулу. Утверждает, что с ним будет всё в порядке. Это правда? Сейчас пацан в больничном крыле. Ты ведь наверняка слышал об этом. Ну раз ректор утверждает, что с ним будет всё в порядке, почему сомневаетесь? Скай криво улыбнулся. Он для вас не авторитет? На это нервно хмыкнул Алекс, а я ответила: "Есть основания сомневаться". Скай Чарли сложила ладони умоляюще. Нам очень надо убедиться в том, что всё в порядке. А ты на короткой ноге со всеми преподавателями, может, попробуешь узнать у них? Только аккуратно. Ладно, Скай почесал кончик носа, будто смутившись. Попробую, но ничего не обещаю. Пожалуйста, Чарли закрепила успех просящей улыбкой. Буду очень благодарна, подтвердила я. Ладно, Скай махнул рукой и пошёл прочь. Ну вот, подождём немного, может, и узнает, что сказал Марк. Странно всё это, протянул Александр, приваливаясь спиной к дереву, особенно в свете новости о турнире. А что с турниром? встрепенулась Чарли. Вы ещё не слышали новости? Марк тоже оживился. Да где тут услышишь, вздохнула я. Что там за новости? Турнир пройдёт раньше. Завтра будет церемония отбора участников. Подготовка уже со следующего понедельника, соответственно, начало через 2 недели, ответил Марк. Ну и что в этом подозрительного? Чарли пожал плечами. Ну, начнёт раньше, и ладно, развлечёмся. А если тебя выберут в участники? подначил её Марк. Возьму главный приз, фыркнула Чарли. Ну, это мы ещё посмотрим. Охмельнул Самарк. Надеешься в этот раз снова поучаствовать? Почему бы и нет? Марк широко улыбался. А это уже жребии решит. Чарли напротив начала злиться. Что за собрание, ребята? Мы не заметили, как около нас остановилась Каролина. Вы так громко разговариваете, что невольно привлекаете внимание. Мы обсуждаем турнир. Марк сразу приосанился, заулыбался ещё шире, а вот чарльина наоборот сникла. Да, неожиданный перенос. Каролина тоже улыбалась. Судя по тому, как преподавательница беззаботно себя вела и открыто смотрела на меня, а я не она ещё не знала. Но ну, а мне не хотелось этим делиться. Скоро и так узнает. Я пойду, проведу брата. Вдруг он проснётся, сказала я тихо Чарли. Но меня услышал и Александр. Он шагнул ко мне и сказал, «Я тебя провожу». Я не была против его компании, правда, из-за смущения, которое по-прежнему обревало меня рядом с ним, не могла начать разговор первый. Поэтому шла молча, ожидая, когда это сделает он. «С Яном все будет хорошо», наконец произнес Александр. «С ним сейчас профессор Роуэнс, я ему доверяю, и врач у нас хороший». Я кивнула. А Лукрецкому не доверяешь? спросила осторожно потом. Почему? Есть для этого основание? Он как всегда был немногословен. Вы ведь с ним из одного мира, знали раньше друг друга. Александр ответил не сразу, будто подбирая слова. Да, я имел несчастье быть знаком с ним раньше, ответил потом. Что между вами произошло? Почему вы так не любите друг друга? осмелилась поинтересоваться я. Извини, возможно, это не моё дело, но просто очень бросается в глаза. Извини, но это действительно только наше с ним дело. Отозвался Александр. Поняла, больше не буду спрашивать, торопливо заверила я. Не обижайся, просто я не люблю распространяться на эту тему. Голос парня звучал отстранённо. Я всё понимаю, повторила я, и не обижаюсь. Мы как раз подошли к больничному крылу, и Александр открыл передо мной дверь. Приглашаю войти, первый. Доктора Райнса мы нашли в его кабинете. Как состояние Яна? с порога спросил я. Не проснулся ещё? Ты вовремя. Доктор улыбнулся и устало провёл рукой по лицу. Как раз он совсем недавно проснулся. Я попросил принести ему обед. Ему надо набираться сил. На душе стало чуточку легче. Я могу его видеть. Да, проходи к нему в палату, только не надолго. Ян лежал в палате один и при виде нас попытался подняться, но я его остановила. Лежи, лежи. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Брат бросил взгляд на Александра. Хорошо. Я хочу к нам, в нашу комнату. Доктор пока не отпускает тебя, мягко произнесла я и поправила подушку у Яна. Тебе точно хорошо? Голова не кружится? Не болит? Спать не хочется? Ничего не кружится, ответил брат раздражённо и снова глянул на Александра. Я здоровый и сильный. Ясно. Не хочет перед своим кумиром выглядеть слабым. Александр, похоже, тоже понял это, потому что усмехнулся и подошёл ближе. Сильные тоже иногда могут болеть и чувствовать себя плохо, сказал он. Так что поскорее набирайся сил. Наша команда нуждается в нападающем, помнишь? Вы без меня не будете играть. Спросил Ян: "Нет, будем ждать твоего возвращения", заверила Алекс. "Я скоро вернусь", с жаром отозвался брат, но тут же поморщился, как от боли. "Что такое?" забеспокоилась я. "Ничего, уже всё хорошо", буркнул Ян. "Вот тут заболело", и показал на висок. "Ян", я взяла его за руку, "скажи, ты испугался, когда Роберт завёл тебя в капсулу?" "Нет, не очень". Он мотнул головой. Там было не очень страшно, только потом немного, когда голова закружилась, и я как заснул. Проснулся уже здесь. А что ты видел там внутри капсулы? поинтересовалась я. Там всё мигало, красным, белым, Ян сглотнул. И ещё какими-то цветами, я не помню. Потом сразу голова начала кружиться, и я больше ничего не видел. мигала. А может, пульсировала, как сердце, которое я видела. Диана, позвал меня Ян. Роберт сказал, что я смогу стать сильнее, даже сильнее его папы. Это правда? Я чересчур силой улыбнулась. Конечно, станешь, если не сейчас, то потом, когда подрастёшь. Обязательно станешь. Ян кивнул. И тогда я смогу защитить тебя и найти маму с папой. — Обязательно. Я сжала его руку. — А кто это у нас тут голодный? В палату зашла Тина с большим подносом еды. — Сейчас мы его покормим. — О, дети, и вы тут? Она улыбнулась нам с Алексом. Я ощутила запах еды, и мой желудок сжался от голода. Пообедать-то мне сегодня не удалось. — Можно я украду у тебя кусочек хлеба? — заговорщически спросила я у брата. — Забирай, — шепнул он мне. — Забирай. Ты что, ж голодная? всплеснула руками Тина. Беги в столовую, я сейчас подойду и накормлю тебя. Но я отказалась. Скоро ужин, потерплю. Ну, смотри сама. Кухарка с укором покачала головой. А как там Морти? вспомнила я о Лёсёнке. Его Чарли забрала, так что всё в порядке. Разнёс мне полкухни, пообедал цыплёнком, ворчливо добавила Тина. Простите, Я виновато посмотрела на неё. Мы что-нибудь придумаем, чтобы он не мешал вам. Да ладно, добродушно отмахнулась Тина. Приносите, присмотрю. Желатинка какая никакая. Ян поел без особого аппетита, чем очень и горчил не только кухарку, но и меня. Потом сразу стал клевать носом, а когда мы все уходили, уже снова спал. Я буду дежурить около него всю ночь. попытался успокоить меня напоследок доктор. Потому не волнуйся и тоже отдыхай. Заглянешь сюда завтра утром перед занятиями. Я поблагодарила его, но от тревоги за брата избавиться так и не смогла. Меня однозначно ожидала беспокойная ночь.